Артур Конан Дойль Этюд в багровых тонах Воспоминания военного врача Джона Ватсона Часть первая Глава первая Мистер Шерлок Холмс В 1878 году я окончил Лондонский университет со степенью доктора медицины и отправился в Нетли, где должен был пройти курс обучения, предписанный военным врачам. По завершении учебы я был командирован в пятый й Нортумберленский стрелковый полк на должность помощника-хирурга. Полк в то время находился в Индии – Но еще до того, как я прибыл к месту назначения, разразилась Вторая Афганская война. Сойдя на берег в Бомбее, я узнал, что мой корпус уже выступил в поход и сильно продвинулся вглубь вражеской территории. Несмотря на это, я вместе с другими офицерами, оказавшимися в той же ситуации, последовал за ним и благополучно добрался до Кандагара, где отыскал полк и приступил к своим новым обязанностям. Многие получили награды и продвижение по службе благодаря этой компании. Но мне она не принесла ничего, кроме бед и неудач. В роковой битве при Майванде пуля афганского стрелка попала мне в плечо, раздробив кость и задев подключичную артерию. Если бы не преданность и мужество моего ординарца, я бы непременно попал в руки мятежников. Но верный Меррей перекинул меня через седло вьючной лошади и благополучно доставил в расположение британских войск. Измученный и ослабленный болью, я с длинным обозом раненых был переправлен в стационарный госпиталь в Пешаваре. К тому времени, как я уже начал вставать на ноги и даже выбираться на веранду госпиталя, меня подкосил... брюшной тиф, проклятие наших индийских колоний. Несколько месяцев мое состояние казалось безнадежным. Когда же я, наконец, оправился от болезни, то выглядел таким истощенным, что медицинская комиссия решила незамедлительно отправить меня обратно в Англию. Таким образом, через месяц я высадился в Портсмуте с безнадежно разрушенным здоровьем, но... Спасибо доброму правительству девятимесячным отпуском для его восстановления. В Англии у меня не было ни родных, ни знакомых, и я оказался свободен, как ветер. Точнее, свободен настолько, насколько позволял ежедневный доход в 11 шиллингов и 6 пенсов. Вследствие этого... Я, естественно, устремился в Лондон, куда стекаются личности без определенных занятий со всей империи. Там я некоторое время снимал комнату на Стрэнд-стрит, ведя неуютные существования и тратя те немногие средства, которыми располагал, куда свободнее, чем следовало бы. Вскоре, не на шутку, встревоженный состоянием своих финансов, я осознал, что мне необходимо либо распрощаться со столицей и сослать себя в сельскую местность, либо полностью изменить образ жизни. Остановившись на втором, я решил для начала покинуть гостиницу и снять жилье в каком-нибудь менее дорогом и претенциозном месте. В тот день, когда было принято это решение, я стоял у стойки бара «Критерион». Внезапно меня хлопнули по плечу. Повернувшись, я узнал молодого Стэнфорда, когда-то работавшего моим ассистентом. Что с вами случилось, Ватсон? Вы худы, как щепка, и смуглы, как орех. Я вкратце рассказал ему о своих приключениях. Бедняга, чем же вы теперь занимаетесь? Ищу комнату. Пытаюсь понять, возможно ли найти комфортабельное жилье по умеренной цене. Странно. Уже второй человек сегодня говорит мне о том же самом. И кто же был первым? Один знакомый. Он работает в химической лаборатории на верхнем этаже больницы. Если он действительно хочет разделить с кем-то жилье и плату, я именно тот, кто ему нужен. Ха, вы еще не знаете Шерлока Холмса. Возможно, вам и не захочется жить с ним под одной крышей. Почему же? Чего мне следует опасаться? Я не сказал, что вам следует чего-то опасаться. Просто он слегка чудаковат. С головой ушел в дебри науки. Но, насколько я могу судить, Холмс, малый, вполне порядочный. Полагаю, студент-медик. Нет, и даже не представляю, чему он намерен себя посвятить. Кажется, он первоклассный химик и отлично знает анатомию. Но, насколько я знаю, он никогда систематически не изучал медицину. Его исследования беспорядочны, но он собрал много необычной информации, которая сильно удивила бы его преподаватель. Вы никогда не интересовались, чем он занимается? Нет, он не из тех, кто легко открывается собеседнику, хотя довольно разговорчив, если тема его увлекает. Интересно с ним познакомиться. Как его найти? Он наверняка в лаборатории. То не заходит в нее неделями, то сидит там с утра до ночи. Если хотите, можем заехать к нему после обеда. Конечно, хочу. Но не вините меня, если с ним не поладите. Я знаю Холмса лишь по случайным встречам в лаборатории. Если не поладим, можно легко разъехаться. Мне кажется, Стэнфорд, у вас есть какая-то причина заранее снять с себя ответственность. Неужели характер вашего приятеля столь невыносим? Или тут что-то другое? Говорите прямо. Не так легко выразить невыразимое. По мне, Холмс слишком ушел в науку. Я легко могу представить, как он предлагает другу э, щепотку только что обнаруженного растительного алкалоида и делает это не злонамеренно, а просто из научных побуждений, желая иметь точное представление о действии вещества. Но следует отдать ему должное. Он наверняка и сам бы попробовал этот яд. Похоже, его страсть, достоверность и точность Ну, это замечательно. Да, если оставаться в рамках разумного. Но когда доходит до избиения трупов в анатомическом театре, эта страсть принимает довольно странную форму. Избиение трупов? Да, с целью установить удар какой силы вызовет появление синяков на теле после смерти. Я собственными глазами видел, как он это делает. М и при этом вы говорите, что он не студент-медик? Нет. Одному богу известны цели его изысканий. Ну, вот мы и добрались. Теперь вы можете сформировать о нем собственное представление. При этих словах мы свернули в узкий переулок и прошли через маленькую боковую дверь, ведущую в одно из крыльев огромного здания больницы. Химическая лаборатория представляла собой комнату с высокими потолками, заполненную бесчисленным количеством бутылок. Широкие и низкие столы были заставлены ретортами, пробирками и маленькими горелками, над которыми мерцало голубое пламя. В комнате находился всего лишь один человек. Он склонился над дальним столом и был полностью поглощен работой. Услышав наши шаги, он быстро оглянулся и вскочил на ноги. «О, я нашел его! Вот видите!» Реагент, выпадающий в осадок, только при реакции с гемоглобином. Открой он золотой рудник, вряд ли его лицо излучало бы больший восторг. Знакомьтесь, мистер Шерлок Холмс, а это доктор Ватсон. Здравствуйте. Он сердечно протянул руку и пожал мою так сильно, что меня это отнюдь не обрадовало. Вижу Вы побывали в Афганистане. Но позвольте, как вы об этом узнали? Неважно. Сейчас главное гемоглобин. Вы, разумеется, понимаете значение моего открытия. Это, несомненно, интересно для химии, но практически отнюдь. Судебная медицина уже много лет не видела более практического открытия. Разве вы не понимаете, что это безошибочный тест на выявление пятен крови? Подойдите-ка сюда. Он нетерпеливо схватил меня за рукав пиджака и потянул к столу, за которым работал до нашего прихода. «Давайте возьмем немного свежей крови». Он тут же вонзил в свой палец длинную иглу и втянул в пипетку выступившую каплю. «Сейчас я смешаю это малое количество крови с литром воды. Вот так. Вы видите, что получившуюся смесь по виду не отличишь от чистой воды». Пропорция крови не превышает одну к миллиону. Однако у меня нет сомнения, что мы сможем получить типичную реакцию». Сказав это, он бросил в сосуд несколько белых кристалликов и добавил пару капель какой-то прозрачной жидкости. Спустя секунду все содержимое окрасилось в цвет поблекшего красного дерева, а на дно стеклянной колбы опустился коричневатый осадок. «Ага, видели?» Что вы теперь скажете? Похоже, это очень точный анализ. Отличный. Просто отличный. Предыдущий был громоздок и неточен. Так же, как и поиск кровяных телец под микроскопом. Последний метод не имеет смысла применять, если пятна больше нескольких часов. Но мой метод, кажется, может сработать независимо от того, старое пятно или свежее. Изобрети кто-нибудь такой анализ раньше, сотни людей расплатились бы за свои преступления... Вместо того, чтобы гулять на свободе? Несомненно. Исход уголовных дел постоянно зависит от этого вопроса. Скажем, человек подозревается в преступлении, совершенном несколько месяцев назад. Его белье и одежду тщательно осматривают и находят на ней бурые пятна. Пятна ли это крови, грязь, ржавчины или чего-нибудь еще? Вот вопрос, который озадачивал ни одного эксперта. И все почему? Потому что не было надежного анализа. Но теперь у нас есть метод Шерлока Холмса, и этот вопрос больше не вызовет трудностей. Он произнес эту речь со сверкающими глазами и, положив руку на грудь, поклонился так, словно перед ним находилась аплодирующая толпа. Что ж, вас можно поздравить. В прошлом году во Франкфурте расследовали дело фон Бишофа. Его бы определенно повесили, и существует тогда этот метод. Так же, как и Мейсона из Брэдфорда, всем известного Мюллера, а также и Лефевра из Монпелье, и Сэмпсона из Нового Орлеана. Я мог бы перечислить десятка-два случаев, когда мой анализ сыграл бы решающую роль. Да вы просто ходячий криминальный справочник. Можете начать издавать газету на эту тему. Назовете ее, к примеру, «Полицейские новости прошлого». Кстати... Мог бы получиться очень интересный материал. Мистер Холмс приклеил небольшой кусочек пластыря на уколотое место и продолжал. Нужно быть осторожным. Я много вожусь с ядами. Видите? Сказав это, он вытянул руку. Вся она была покрыта такими же кусочками пластыря, и местами кожи была обесцвечена от воздействия сильных кислот. Мы, собственно, здесь по делу, мистер Холмс. Мой друг хотел бы снять жилье, и памятуя ваши жалобы на то, как трудно найти соседа, чтобы разделить расходы, я решил свести вас вместе. Отлично. Я присмотрел одну квартиру на Бейкер-стрит. Она нас полностью устроит. Надеюсь, мистер Ватсон, вы не против запаха крепкого табака? Я сам курю корабельный. Прекрасно. Я обычно держу дома химикаты и время от времени провожу опыты. Это не будет вам мешать? Ни в коей мере. М какие у меня еще недостатки? М на меня иногда нападает хандра, и я целыми днями не открываю рта. В это время не следует думать, что я на вас дуюсь. Просто оставьте меня в покое, я сам скоро приду в норму. Э ну, а в чем хотите признаться вы? Вы? Двум джентльменам, намерены поселиться вместе, лучше узнать все плохое друг о друге заранее. У меня есть щенок-бульдога, и я не терплю всякого рода ссор и шума, так как мои нервы порядком расшатаны. Еще я не соблюдаю режим, встаю, когда захочу, и до крайности ленив. Не исключено, что когда я буду чувствовать себя лучше, проявятся и другие пороки. А вы включаете в разряд шумов игру на скрипке? Зависит от исполнителя. Ну, с этим все в порядке. Думаю, мы можем считать дело решенным. Если, конечно, квартира вам подойдет. Когда мы сможем ее увидеть? Зайдите со мной завтра в полдень. Мы пойдем туда и все уладим. Хорошо. Ровно в полдень. Мы оставили Холмса наедине с химикатами и пошли пешком в направлении моей гостиницы. Кстати, Стэнфорд... Как он узнал, что я приехал из Афганистана? Многим хотелось бы знать, как он угадывает такого рода вещи. Мы имеем дело с тайной. Это любопытно. Я очень признателен вам за это знакомство. Вы же знаете высказывание. Хочешь изучить человечество, изучи отдельного человека. Вот и займитесь этим. Хотя задача не из легких. Бьюсь об заклад, скорее он изучит вас, чем вы его. Ну, до свидания. Всего хорошего. И я побрел к гостинице, заинтригованный моим новым знакомым.